Глава 66. Кошмар. Перед семьей Беркли возник кошмар. «Вам не одолеть меня дешевыми подделками Авида!» У огромного черного доспеха с золотым окрасом на обоих плечах расположены большие щиты. Необычайно огромный доспех схватил особого рыцаря Беркли и с ним в качестве щита протаранил линкор насквозь. Рыцарь был уничтожен, но на Авиде не осталось ни царапины. С взрывающимся линкором на фоне, Авид отбросил все, что осталось от доспеха. Дольф нахмурился от этого зрелища. Так это и есть Авид из рассказов. Новые доспехи первой оружейной фабрики ему и в подметки не годятся. И в довершение ко всему, лям является асом, даже среди сильнейших рыцарей. Он один из немногих людей, кто может выжать Авида до предела. Когда корабль стряхнула, Дольф принялся отдавать приказы. Окружить его и сбить! Не, не получится! Наши доспехи, они не догоняют его! Перед Дольфом возникло еще одно видео, на котором мобильный рыцарь Секиры обезглавил их доспехи. Он двигался беспорядочно, пока на фоне раздавался мощный боевой клич. Мешаетесь! И обычных рыцарей, и особых одного за другим превращали в груды металлолома. Черт! Дольф ломал голову над тем, как бы управиться ситуацией, но, к сожалению, проблема не собиралась ему этого позволить. «Приближается вражеский доспех!» После отчаянного крика оператора, Авид жестко приземлился на флагман Дольфа. В броне корабля образовалась пробоина, из которой в космос полетели в воздух различные жидкости. Дольф вышел вперед мостика и увидел Авида с огромным мечом. «Элиам!» Из-за ненависти, наполняющей его сердце, Окружающие обломки уничтоженных кораблей и мобильных рыцарей начали собираться на флагмане. Облепив корабль, они приняли форму верхней половины гигантского доспеха. Ш «Что происходит?» Пока Дольф был сбит с толку, рядом стоял скривившийся гид. Он сжал зубы, схватившись за сердце. А с уголка рта у него текла кровь. «Почему? Ты просто не подохнешь! Сколько еще ты должен так мучить меня?» Чувство благодарности Лиама все росло. Нет, она никуда не исчезала, но почему-то на этот раз подскочила в несколько раз, принося Гиду невыносимую боль. Выдавив все силы до последней капли, Гид решил любой ценой покончить с Лиамом. Отступив от флагмана, вид расправил свои руки. Так у вас еще остались козыри в рукаве? Похоже, наконец настало время воспользоваться этим!» Он был чему-то рад. голоса Адольфа и Гида слились воедино. Лям, в руке Гида материализовался предмет в форме сердца. Когда он приложил его к панели управления Фагмана, оттуда вытянулись провода, которые начали захватывать технику. Свои пульсации они напоминали кровеносные сосуды. «С этим-то уж точно!» Этот древний артефакт он обнаружил во время своих путешествий. Открыв свой гигантский рот, Мобильный рыцарь взревел, тем самым сотрясая весь корабль. По-видимому, у семьи Беркли все еще остался козырь. Слившись с обломками окружающих кораблей и доспехов, они превратили флагман в гигантского мобильного рыцаря. Пусть от него всего лишь верхняя половина, но она до нелепого большая. Таких размеров я еще не видел. В прошлый раз мне не удалось разойтись вовсю, так что тест-драйв был не закончен. А вид... «Наконец настало время показать, что бывает, когда мы становимся серьезными!» Когда Леом дотронулся до панели, прозвучал голос. «Связь установлена!» После короткого электронного сообщения, за спиной Авида появился большой магический круг. Оттуда появился огромный боевой корабль. Нет, оттуда появилось настоящее тело Авида! «Сейчас я нахожусь лишь в ядре Авида. У седьмой оружейной фабрики когда-то возникла идея, от которой пришлось отказаться. Они просто хотели создать мобильного рыцаря, производительность которого не уступает кораблю. Или лучше сказать, им хотелось наделить корабль мобильностью доспеха. Как бы то ни было, им пришла в голову идея соединить корабль без экипажа и мобильного рыцаря, который, разумеется, отклонили». Оно и не удивительно, это слишком расточительное затея. Но видите ли, мне нравится расточительность. Из магического круга к Авиду потянулись кабели, с каждым присоединением энергии наполнялась часть корабля. В магическом пространстве Авида хранится не только его оружие, но и он сам. В итоге Авида поглотил появившийся из магического круга корабль. Разместив его в центре, корабль перестроился и принял гуманоидную форму. Как расточительно! Более расточительные вещи сложно придумать. Ну как? Это орудие создано на кровные, выжито из моих владений! Монстр передо мной, скорее всего, создан артефактом, наподобие моей химической коробочки. Но все на смарку. Я уже давно веду напрасные поиски увеличения своей силы и пришел к. Апогею расточительности, создав мобильного рыцаря с характеристиками линкора. Может враги чуть больше нас, но меня это не волнует. Седьмая оружейная фабрика полна идиотов, которые обожают такие вещи. Битва между мега-огромными мобильными рыцарями. Всегда хотелось испытать ее хотя бы раз. вид покажем твою полную мощь! Когда я схватился за ручку управления и нажал на педаль ускорителя своей новой игрушки, Авид взревел, словно соглашаясь со мной. Может, это всего лишь вибрация двигателя или реактора, но тут дело в чувствах. Гигантская рука Авида столкнулась с вражеской рукой, разбивая ее на кусочки. Но как? Все выполнено из редких металлов. Куску второсортного лома никогда не одолеть нас!» После уничтожения вражеской руки, окружающие бомки вновь начали собираться на ее месте. «Значит, функция восстановления? Тогда не дайте мне заскучать!» «Это мой единственный шанс испытать все, что я хотел. А таких вещей много. Пушки Авида начали стрелять во врага и постепенно снимали внешний слой. Я снимал один слой, затем другой, а потом они восстанавливались и все начиналось по новой». «Бесполезно». Противник взбесился и попытался взмахнуть на меня рукой, но вытянувшийся из руки Авида клинок, отрубил ее. К сожалению, в этой форме не воспроизвести одну вспышку, а чистые срезы, похоже, восстанавливаются еще проще. «Ракеты». Вылетев отовсюду, ракеты осыпали врага шквалом взрывов, но тот даже при этом продолжал восстанавливаться. «Занятная способность. Восстанавливаться мусором. Хочу». Нагрудная часть вида раскрылась, и в ее центре начал собираться яркий свет — главный калибр, обладающий безумной мощью. Но какой парень не мечтает о таком? Вы ведь тоже так думаете? Когда я выстрелил из главного калибра и не ответившего врага, вокруг все окуталось ярким светом. Толстый столб света врезался во врага и сжигал его быстрее, чем тот восстанавливался. Он попытался прикрыться руками. Но от них ничего не осталось. Тебе конец. Ведь того, как враг постепенно разваливается и не может восстановиться, был действительно прекрасным. Для стрельбы из главного калибра не нужна гуманоидная форма. В итоге я лишь подтвердил очевидное. Но расточительность все равно лучше всего. Я расширил поле зрения вида, и передо мной предстало изображение вражеского флагмана. Он потрепан и весь в дырах. и, скорее всего, уже никуда не двинется. Сколько же от вас было проблем? Я направил руку Авида и схватился за мостик флагмана. Лорд Лиам, враг начал отступление. Когда я уже собирался раздавить его, то замер от сообщения Ти. Так мы закончили бой, воюя по учебнику? Думаю, сражаться подобно чемпиону больше подходит вам, Лорд Лиам. Лесть это, конечно, здорово, но раз мы начали воевать по учебнику, почему бы не закончить по нему? Всем войскам в атаку! Не дайте ускользнуть ни единому кораблю! Будет плохо, если кто-то сбежит и потом начнется предъявляться. Поэтому нужно раздавить семью Беркли, вот только их семейное древо огромно, и одной этой битвы дело точно не ограничится. Учитывая то, что мне хотелось перебить их всех до последнего... Я не мог не посетовать на то, как же это будет хлопотно. Упав спиной на пол, Дольф рассмеялся, отрахиваясь при этом кровью. Также кровь шла у него из раны на животе, которую он прижимал рукой. Все же я был прав. Несмотря на поражение, Дольф радостно рассмеялся, услышав переговоры Лиама и Ти по открытому каналу. Так и знал, что наступательная тактика просто смех, Сосредоточенные на обороне маневры намного лучше, поскольку наступательные эффективны только когда вражеское построение уже нарушено. Может ты и победил Лиам, но тем самым практически признал собственную ошибку. Наступательная тактика потерпела поражение. Дольф знал, что он прав, он так считал. еще с самого боя в симуляторе, когда они еще были кадетами. Глядя на приближающийся потолок, Дольф рассмеялся, пока рука Авида не раздавила мостик. «Я все это время был прав!» Гид молча наблюдал из космоса, как рука Авида раздавливает Дольфа. Взявшись обеими руками за козырек своей шляпы, Он затрясся. Как мне победить? Как, черт возьми, мне одолеть тебя, Лиам? Он сделал все, что мог, и даже воспользовался козырем. Но этого оказалось недостаточно. В этот момент Лиама на глаза попалось дрейфующее в космосе устройство формы сердца. О, а вот это уже интересная штучка. Может показать ее Брайну? Лиам находился в приподнятом настроении. Слыша трехсот тысяч кораблей армады Баркли разбило наступление фото Банфилда. Поскольку за ними также гнался обычный Фот, их сбивали без особого труда. Тех же, кто пытался сдаться, все так же безжалостно сбивали. Гид протянул руку ко все еще находившемуся в хорошем настроении Лиаму. Лиам! Из нее вылетел черный дым, но так и не смог настигнуть Лиама. Его словно что-то оберегало. «Постойте! Точно!» Гит сразу же принялся кое-кого искать. Не старшего сына семьи Беркли, который пытался сбежать, но был пойман. А также не большинство других бесполезных людей. Сжав зубы, Гид наконец-то нашел нужного человека. «Да, остался еще один человек, способный обернуть ситуацию вспять!» Она была в непосредственной близи от Лиама. «Евлизия, ради твоей мести Риаму я отдам все оставшиеся силы!» Гид передал свои силы Евлизии. Вперед, Ланди! Ему наш в спину! Услышав доклад о результате войны, Кашмира сидел с вымотанным лицом. «Так мы проиграли!» Полное поражение. Сын, который принес доклад, Побледнел. «Отец, если не сбежим сейчас же, то возникнет еще больше проблем. Пусть обычный флот и вернулся на границу, войска Банфилдов уже на пути к нам. Нам конец, если не унесем ноги!» Когда старшего сына схватили и представили Лиаму, тот его казнил на месте. Лиам со всей серьезностью отнесся к этому делу и не планирует никаких переговоров. «Свяжись с имперской столицей». «Нам нужно, чтобы Империя выступила посредником». «В этом случае им все равно обеспечены огромные потери, но это лучше, чем ничего». Когда он уже решился на подобный шаг, загорелся коммуникационный терминал, но окно было не одно. Сразу после этого появилось еще больше окон. Ш «Что за...» Перед паникующим Кашмира были лорды имперской знати, но не те, с кем он обычно вел дела. Один из них мужчина с зачесанными седыми волосами радостно заговорил с ним. «Ну привет, хозяин пиратских дворян. Как делишки?» Еще один мужчина крепкого телосложения с повязкой на глазу надменно хмыкнул от вида Кашмира. «К нам в последнее время что-то зачистили пираты! Итак, Кашмира, подонок вроде тебя, что-нибудь знает об этом?» Все они являются врагами Кашмира, которые выбрали поддержать Ама. Может, они и выглядят грубовато, но являются образцовыми примерами того, какими должны быть имперские дворяне. Среди них был и барон Экснер. «Барон Беркли, ваши союзники сообщили, что атаковать нас отправили их вы». Принявшие сторону Кашмира аристократы были их врагами, но, услышав о победе Лиама, Они все тут же сдались. Мужчина с повязкой сложил руки на груди. «Как же приятно было их раздавить!» «Кстати, как ты планируешь компенсировать весь принесенный ущерб?» Добавил мужчина с седыми волосами, но прежде чем Кашмир успел ответить, в особняке заревела тревога. Поступил еще один звонок, но уже от его подчиненного. «Лорд Кашмира, к нам вторглись 30 тысяч кораблей дому Банфиудов. Открыв окно и выглянув наружу, Кашмира увидел застивающие небо корабли. Они один за другим спускались на землю и выпускали пехоту. С противовоздушной обороной быстро разобрались, и приземлившиеся отряды начали штурм особняка. Его сын разрыдался. «Отец, они здесь!» У Кашмира отказали ноги, и он в отчаянии рухнул на пол. «Возьми мою голову. Убей меня, чтобы появилась возможность начать переговоры с Уордом банфилдов Х -х -х -х хорошо, отец!» Сын Кашмира достал пистолет и поднял его дрожащими руками, но в этот момент в кабинет ворвались солдаты в силовых костюмах. «Не лица, Если будете сопротивляться бащеды, не ждите!» Заговорил рыцарь, который вел отряд солдатов. Увидев, в каком виде Кашмира, он тут же оттолкнул вооруженного сына в сторону, после чего приказал схватить его. «Тащите его за мной!» Пока Кашмира волокли, он обратился к рыцарю. «С-соплек... -с нет... Я хочу начать переговоры с главой дома Банфилдов». «Брайан!» «Как же больно!» Есть ли вообще смысл превращать этот огромный корабль в робота? Столько вопросов. Брайн. Однако почему-то он не вызывает у Брайна отторжение.